Затем плотно закрыть крышкой и поставить на 1-2 часа на водяную баню для упарёвания. Подсушенную муку развести овощным отваром, добавить тонкую корочку лимона, прокипятить и процедить. Затем заправить молоком или сливками, смешанными с желтками, и проварить, не давая закипеть. Соус снять с огня, заправить лимонным соком и сливочным маслом. Курицу залить белым соусом, рядом положить рис и украсить блюдо листьями салата. Курица 200 граммов, овощи, морковь, корень петрушки 20 граммов, рис 60, вода 0,1 литра, масло сливочное 10 граммов, листья салата. Для соуса мука пшеничная 5 граммов, отвар овощной 0,06 литра, лимон 0,5 штуки, Молоко или сливки двадцать пять тысячных литров, полжелтка, соль по вкусу. Рагу из овощей. Овощи очистить и нарезать крупными дольками. Картофель испечь в духовом шкафу на слегка смазанной маслом в сковороде. Морковь и коренье протушить в масле и воде в течение 20-25 минут. Добавить кабачок и стушить до готовности. Затем положить картофель и вареную цветную капусту. Подсушенную муку развести отваром цветной капусты и сметаной. Залить овощи полученным соусом. посолить, сверху положить нарезанные помидоры и протушить под крышкой 5-10 минут. Перед подачей к столу посыпать рогу рубленным салатом и укропом. Картофель 200 граммов, морковь 50, петрушка корень 50, масло сливочное 15, кабачок или тыква 40, капуста цветная или белокочанная 50, мука пшеничная 20, помидоры 50, салат 10, зелень петрушки или укропа 5 г, соль по вкусу. Котлеты из моркови и яблок, без целевые. Нашинкованную морковь тушить в небольшом количестве воды до мягкости, сыпать манную крупу и продолжать тушить ещё 10 минут. После этого выложить на смоченную водой кухонную доску и охладить. Яблоки нашинковать перемешать с морковью, сахаром и корицей. Смочив руки водой, разделать котлеты, обвалять их в сухарях из безсолевого хлеба и обжарить на масле. Морковь 200 г, крупа манная 25, яблоки 125, сахар 15, корица 3 г, сухари 10 г, масло сливочное 25 г. Сразу морковные с изюмом и яблоками. Морковь нашинковать соломкой, залить молоком, добавить треть нормы масла и тушить до готовности. Затем сыпать крупу, хорошо перемешать, проварить в течение 10 минут, снять с огня, и когда масса остынет, добавить яйцо, часть сахара и ещё раз перемешать. Яблоки очистить, нашинковать и вместе с изюмом И остатками сахара протушить 5-10 минут. Из морковной массы сформовать 2 лепешки, положить на них яблоко с изюмом, завернуть в виде пирожков, обвалять в муке или с сухарях и обжарить на масле с обеих сторон. Подать со сметаной. Морковь 180 граммов, молоко 0,04 литра, масло топленое 15 граммов, крупа манная 15 граммов, 3 яйца, сахар 10 г, яблоко 40, изюм 5, мука пшеничная 10 или сухари 15, сметана 30 г, соль по вкусу. Морковь тушёная с черносливом. Морковь очистить, промыть, нарезать соломкой, залить кипячёной водой и тушить до полуготовности. Чернослив промыть, припустить в небольшом количестве воды. удалить косточки и нашинковать. Чернослив соединить с морковью, добавить сахар, сливочное масло, вымешать, выложить в сотейник, смазанный маслом, залить соусом, приготовленным из муки и сметаны, и тушить в духовом шкафу до готовности. Морковь 140 г, чернослив 60 г, масло сливочное 20, сахар 10, мука 10.